тем временем на острове Олух тем временем на острове Олух стойк обширный сириал за столом в своей командирской хижине тяжело подперев голову руками и вздыхал вошь не ведат боли снова и снова повторял он про себя вошь не ведат страха Вождь должен быть выше любых слабостей и любых личных чувств, но как ни странно, от этих слов легче ему не становилось. Будут у меня и другие сыновья, говорил он себе. А ветер ревел над океаном, ворошил мокрые папоротники на холмах, распахивал двери и хлестал дождем, и сквозь его завывание стоик услышился Но такого, как и к небу гдет. "Но «Ну что я за вождь? — сокрушенно спрашивал Святой Капшинный. Вот Черноборота оголтелый, ни минуты не поколебался бы. Черноборота оголтелый давно бы понял, что во всем виноваты и бой бабы. Он давно бы объявил бой войну и гнал бы их поганой метлой до самой Волгаллы. Тот взгляд стойка обширного упал на римский шлем, и в душе его зародилось черное сомнение. Неужели Икинг был все таки прав? Неужели римляне нашли дорогу к внутренним островам и пришли сюда викингам на погибель? В очередной раз вздохнув, стойк взял со стола лист бумаги. На нем он несколько минут назад написал план номер один. плыть к островам бой бойбаб и всех мочить. Стоик взял перо, обмакнул его в чернила и приписал ниже план номер два. отправить военную экспедицию к Крымской крепости. Но на какой из этих планов решится? Да, быть подождём весьма непростое дело. побег камикадзе всю следующую неделю икинг просидел у зарешеченного окна, высматривая военную экспедицию стойка обширного. Беззубик сидел у икинга на голове, это его привычка была хорошо знакома мальчику. И именно там беззубик устраивал себе насест, когда он икинг ходил к обрывам и наблюдать за драконами. Экинг делал наброски и зарисовки, из которых постепенно сложилась утраченная ныне книга. А Абезубик восседал у него на макушке, закрыв один глаз и прищурив другой. И высматривал беспечных кроликов себе на обед. они могли часами сидеть в умиротворенном молчании без слов, прекрасно понимая друг друга. Вот и теперь они точно так же сидели, глядя в окно и ждали, ждали, ждали, когда же на горизонте покажутся корабли стойкав обширного. А корабли все не показывались, сине показывались. Римляне держали узников в высокой башне с толстенными стенами. Единственное преимущество в положении пленника то что ему не надо выходить на улицу потому что на улице беспрестанно шел дождь не та будничная хорошо знакомая назолева изморось которой юные викинги давно привыкли у себя на родине нет за окном хлестал нескончаемый ливень какой бывает только на островах варварского архипелага самом мокром месте нашей славной зеленой планеты дождь шел целую неделю казалось небеса превратились в большое серое ведро оно прокинулось и теперь выливало всю скопившуюся в нем воду на несчастных обитателей земли римляне были опытными путешественниками но они не привыкли к такой погоде Да и как к ней привыкнешь из окна своей башни Икинг с интересом наблюдал как тренировочная площадка для солдат постепенно превращается в черное глинистое месиво подогреваемый бассейн консула переполнился и залил конские манежи Кухонные рабы трудились по колено в воде даже башня и та села на несколько сантиметров вода подмыла и размягчила его фундамент единственная польза от дождя заключалась в том что он приглушал крики запертых драконов в дождь драконы как известно спят кожа у них водонепроницаема так что они просто складывают крылья над головой будто зонтик и сладко дремлют а в башне было хоть и скучно зато сухо К тому же юным викингам разрешили оставить мечи и щиты, чтобы они могли поупражняться перед выходом на арену к сатурналу в субботу. Один из солдат каждый день переносил им поесть. Еды было вдоволь, хотя на вкусы она была несколько жирновато. Свиня, начинённая сурками, Начиненными жареными на углях левушатами и устрицами в сметане это, пожалуй, было чересчур изысканное блюдо. Если же приносили пирог с драконами или простых садовых в тесте, юные викинги дружно отказывались есть. Что казаться беззубика, тот вообще почти ничего не брал в рот, сколько икингов его не уговаривал. Дракончик воротил нос. Римская еда, бебека, хныкал он. Чи-чи-чи чеснока много, -ры рыбы хочу, хочу мама макрели. Камикадзе же носилась с планами побега, и все они были один безумнее другого. Сперва она уговорила и Кинга и рыбы много. Сплести из их жилетов длинную веревку. привязала к одному концу этой веревки рыбью голову, а другой прикрепила к решетке. Потом три ночи подряд она бросала рыбу из окна, надеясь, что ее поймает пролетающий мимо дракон. Наконец ее терпение было вознаграждено: рыбу поймал голодный громмель. Он улетел с сдавычи, веревка натянулась и лопнула. за одном выворотив скорнем решетку на окне, Камикадзе завылезла из окна, спустилась по обрывку веревки и повисла в двадцати метрах над землей. Так она и висела, сколько могла, потом все таки разжала пальцы и приземлилась прямо на голову толстому римскому солдату. под зонтиком, игравшему в кости с парой приятелей. После этого их перевели в другую камеру, более надёжную, укрепленную на первом этаже. Впрочем, камикадзе не собиралась сдаваться. Четыре дня напролет дона, вооружившись икинговским шлемом, копала подземный хор. К несчастью, подков вышел на поверхность точнёхонько посреди консульской ванны. Когда из-под земли показалась перепачка на камикадзе, голый толстый консул пронзительно завязал зовя на помощь, из заблуднных пленников перевели обратно в башню, предварительно починив решётку. На самом безумном был третий план. Гаммикадзе подкараулила солдата, приносившего им еду, и шарахнула его по голове под носом. Она вознамерилась переодеться в римский мундир, чтобы ее приняли за солдата. "Да ничего у тебя не получится", убежал её "Тебя поймают. Во-первых, ты девчонка, и рост у тебе всего четыре фута. Солдат ростом четыре фута не бывает". их не берут в армию вечно ты выдумываешь всякие сложности поморщилась камикадзе выглядывая из-под солдатского шлема тот был так велик что девчонка почти ничего из-под него не видела и взгони правде в глаза они не простят тебе того что ты вырубила их товарища Не унимался ниунимасаикин Испуганно косясь на солдата в римском нижнем белье мирно древавшего на полу это ты взгляни правде в глаза огрызнулась камикадзе Сидишь с целыми днями и пялишь окошко. не придет твой отец не приедет Икинг нахмурился приедет с вызовом ответил он